Глава шестая Эйнер так вымотался, что уснул в одежде. Он не сразу понял, где находится, когда Людвиг дернул его за ногу. Быстрее! выкрикнул рыцарь и выскочил на улицу, застегивая ремники расы на бегу. Защитники толпились у северного прохода. Собаки хрипели, дергая цепи, но пока никого не видно. Дитрих надел пластинчатый панцирь поверх кольчуги и шлем с плюмажем. На спине закреплен шест с флагом. На белом полотне нарисован черный цветок с пятью лепестками. «Идут!» — вопил дозорный, показывая куда-то вдаль. «Сколько их?» — спросил Дитрих. «Не знаю, много!» «Все в строй!» «Встать плотнее!» — крикнул Людвиг. «Но это бесполезно. Лесорубы напоминают овец, а не войско. Оружие не поможет, никто не умеет им владеть. Селяне держали копья, несколько человек взяли мушкеты. «Ты как, брат, готов?» Островитянин подошел к эйнору и стукнул по плечу. «Нет». «Я тоже. Держись ближе и не рискуй. Я рядом». Эйнар стоял позади этих доморощенных пикинеров. Его била зноб, но не от холода. «Почему же так страшно?» Столько раз рисковал жизнью, столько раз был на краю гибели. Он участвовал в настоящем бою лишь однажды, но сейчас намного страшнее. Они проиграют, ведь лесорубы не умеют сражаться, а два рыцаря не перебьют всех врагов. «Что же они завтра не напали?» — негодовал Дитрих, поправляя доспехи. «Скажите им», — Эйнер высморкался и вздохнул, — «скажите им подождать, чтобы мы подготовились получше». «Пару недель, чтобы наверняка». Людвиг засмеялся, захохотал Дитрих, лесорубы успокаивались, услышав смех рыцарей. Но Эйнеру это не помогло. Зачем он здесь? Это не его битва. Если бы не островитянин, то... Луна немного освещала заросшее деревьями ущелье. Это странное место, не похожее на естественное. Не обошлось без древнего оружия. Мэжор почти не определял радиацию в деревне, но там дальше должно быть опаснее. Оттуда доносились крики и ругательства, но ничего не видно. Кроме тьмы у подножия деревьев, такой густой, будто туча упала на землю. И эта туча двинулась на них. «Сколько же их?» — пробормотал какой-то лесоруб. «Целая армия!» «Ну-ка, прекратили разговоры!» — рявкнул Дитрих. «Копья вперед! У кого мушкеты готовимся?» Тьма приближалась. Свет факелов с отражался на клинках, а иногда огонь выхватывал чье-то лицо. Врагов слишком много. Один из лесорубов начал пятиться. «Стой на месте», — сказал Эйнар, чувствуя непреодолимое желание выбить мужику все зубы. «Стой на месте или пожалеешь?» «Трус собирается бежать, пока другие рискуют ради него жизнью». Возмущение оказалось настолько сильным, что почти погребло под собой страх. Эйнер сдохнет, а эти недоумки будут разбегаться? Сдыхать так вместе. Лесоруб сглотнул и остановился. «Держать строй!» — закричал Людвиг. «Если струсите и побежите, вам конец. Вам и вашим семьям!» «У кого ружье не стрелять?» — ревел Дитрих. «Польнем в упор!» Кто-то принял это за команду и выстрелил. Островитянин дернулся и замер, смотря невидящими глазами куда-то вдаль. «Только не сейчас». Эйнер подтянул его за шею и начал шептать, чтобы никто не слышал. «Вик, тебе нельзя паниковать. Без тебя нам конец». Людвиг посмотрел мутным, безумным взглядом. Лицо заблестело от пота. «Парень боится». «Нет, он в ужасе. Если кто-нибудь обернется и увидит, испугаются все. И погибнут». Дыши, вечный тебе деревиги, дыши! Он вздохнул глубоко несколько раз. Туман в глазах не рассеивался, но хотя бы появилось осмысленное выражение. Я справлюсь, сказал он и покрутил кольцо на пальце. Мы справимся. Идиот! Возмущался Дитрих. Вот теперь стреляйте! Огонь! Выстрелил еще один мушкет. Третий зашипел и начал дымить. Стрелок непонятно зачем развернул ствол и посмотрел внутрь. Выстрел разнес голову и подбросил шляпу, но это уже мало кто заметил. Атакующие вбежали в проход прямо на копья. «Держать строй!» Враги врезались в лесорубов. Защитники кололи вперед, не целись. Разбойники так близко, что видны их глаза. Строй то отходил, то напирал. Эйнер оказался чуть ли не в первом ряду. В ушах звенела, кровь прилила к голове. «Только бы не оцепенеть!» — кто-то ткнул древком в бедро. Небритый мужик резанул чем-то похожим на ржавую косу по груди, но даже не смог распороть кожу на жилете. Мужик замахнулся еще раз, но его голова куда-то исчезла. Что-то горячее брызнуло в лицо. Появившийся рядом Дитрих захохотал и обрушил окровавленную булаву на следующего. Давили со всех сторон. По затылку прилетела палкой. Все кричали, и Эйнар кричал со всеми. Живот скрутило так, что хотелось облегчиться прямо здесь. Толкнули в спину. И вдруг стало слишком свободно и холодно. Нужно вернуться в строй. Но уже поздно. Кто-то пробил жилет, на но лезве ножа застряло в броне. Только бы не оцепенеть. Эйнер ударил противника рукоятью топора в лицо и вспомнил про щит. Враг застонал. Из сломанного носа брызнула кровь. Надо его прикончить. Факел осветил лицо нападающего. «Слишком молодой, не похоже на бандита». Рука с топором остановилась. Паренек пришел в себя и ударил ножом на наотмашь. Обожгло правое предплечье, по коже побежала кровь горячая в этой холодной ночи. Эйнер скрикнул и рубанул. Топор остался в голове, дрожащая рука не смогла его удержать. Парнишка упал навзничь. «Сзади!» — крикнул Людвиг. Бандит, заросший, как медведь с Белой наросног, размахнулся, намереваясь добить копьем. Но рыцарь спел первым. Разбойник закричал, держась за разрубленную кисть. Людвиг рубанул еще несколько раз, затем взревел, подобрал копье и пригвоздил врага к земле. Отступаем! Закричал воин в ржавой крычуге, вооруженный топором и круглым щитом. Разбойники убегали в лес. Воин ушел последним. Селяне их не преследовали. Они стояли, направив копья на проход. Несколько человек стонали, кто-то плакал. «Брат, ты цел?» — спросил Людвиг. Лицо перемазано кровью, но он не ранен. Эйнер кивнул. Настоящая боль в руке только начиналась. «Ждем новые атаки!» — кричал Дитрих. «Раненых назад остальные в Пепельник хромал еще сильнее, чем раньше. Он споткнулся от тела убитого эйнором паренька, наклонился и вырвал топор с таким отвратительным хрустом, что кого-то из лесорубов стошнило. «Отличный удар, господин Губерт!» Старый рыцарь протянул оружие. Эйнар взял левой рукой, сначала сложив щит. Никто даже не обратил внимания на древний механизм. Правая рука тряслась, и от этого болела еще сильнее. «Убитый паренек лежал в луже крови». Эйнер ждал, когда придет сожаление, испуг, обвинение самого себя и понимание, что ничего не исправить. Как в тот раз, когда он прикончил лорда Губерта, чье имя сейчас носит. И когда убил самого первого, того, кого нельзя было убивать. Но нет, никакого сожаления. Ничего. Еще один труп. Есть только боль в руке и озноб под холода. «О, спаситель!» Над мертвым пареньком кто-то склонился. Такой молодой, да упокоится его душа. «Не сильно моложе меня», — сказал Людвиг. «Лучше помогите раненым».